Глава десятая «Итак, лорд Тео, что же подразумевается под присмотром за нами? спросила я, когда завтрак наконец завершился, а Иро с Энессой ушли. Он поджал полные губы, но оставил попытки заставить меня не называть его так после того, как я в седьмой раз отказалась. «Я думал, мы могли бы развлечься, но, кажется, ты и так вовсю веселишься». «Развлечься?» «Не знала, что сакарянам известно значение этого слова», — сухо ответила я. «Пожалуй, это не так весело, как досаждать мне или заниматься контрабандой водки. Впрочем, что же может быть веселее?» У меня вырвался смешок. «Пожалуй, чувство юмора у него все-таки есть». «Совершенно верно, милорд», — вклинился Давин самым что ни на есть напыщенным тоном. Если лорд Тео и догадался, что мой кузен насмехается над ним, то ничего не сказал. Он неохотно повел нас из зала, где мы завтракали, во внутренний двор. Какой бы неудобной и сковывающей движении не была здешняя одежда, она, по крайней мере, защищала от ветра. Температура была умеренной, но с гор то и дело налетал ледяной ветер. Мое платье не шелохнулось, непоколебимая, как каменная стена» отсекая даже самые решительные порывы. В одном конце просторного двора были сложены разные фигуры из небольших цилиндров. Необычное украшение. Но, с другой стороны, мало что у сукарян казалось привычным. Теодор проследил за моим взглядом и заметил недоуменное выражение. Уголки его губ приподнялись. Это для игры. Городки. Он подобрал деревянную палку, указывая на цилиндры. Вон те столбики, города а цель — уничтожить их. Вот так. Он бросил палку, выбив две конструкции так, что столбики разлетелись в разные стороны. Несколько слуг подбежали, чтобы заново установить их. Теодор дал Давину другую биту, и кузен вышел вперед, чтобы сделать бросок. «Почему меня не удивляет, что в вашем представлении развлечение подразумевает разрушение городка?» — заметила я. Тео по-настоящему рассмеялся. Низкий, глубокий звук, от которого у меня в груди разлилось тепло. Но потом остановился и резко замолчал. Вы с кузеном обручены? Казалось, он захотел взять свои слова обратно, как только произнес их. И я гадала, расстроился ли он только из-за того, что поймал себя на излишней разговорчивости. Однако вслух я чуть не расхохоталась над его вопросом. Давин остепеннится только когда у него не останется другого выхода. А я... Уловив выражение лица Давина, поняла, что привратно истолковала, о чем он спрашивает. «Друг с другом» — в моем тоне прозвучало отвращение. Такое предположение не должно было меня удивить. Во многих королевствах браки между кузенами — обычное дело. Несколько лет назад так было и в Локлане. Но мы отказались от этой традиции, к счастью. Давин даже слишком красив, себе во вред. У него черные волосы и ярко-голубые глаза, но это все равно, что выйти замуж за родного брата. Ты укивнул еще церемоннее, чем обычно. Может, кузены и здесь не женятся, и поэтому ему так неловко? «Нет», — не замедлила ответить я. «Нет, не... Нет, просто нет». Его плечи, казалось, немного расслабились. Никто из нас ни с кем не обручен. Не знаю, зачем я сообщила эту информацию. Кажется, у вашей семьи не самый удачный опыт помолвок. Его дрогнувшие губы единственное, что указывало на то, что это скорее шутка, чем явное оскорбление. Звонкий удар, брошенный давином биты о стену городка, отвлек внимание Тео от меня и, к счастью, от этого разговора. Качая головой, он пошел помочь кузену, оставив меня наедине с мыслями. Он не ошибся. В нашей семье опыт помолвок был неудачным. И именно об этом у меня с матерью в последний раз шел спор. «Неужели ты не знаешь, сколько бы я отдала за возможность выбора в твоем возрасте? Скольких душевных мук и пролитой крови можно было бы избежать, если бы нам с твоим отцом дали выбор?» Когда я не ответила, мать громко выдохнула. «Если ты не выберешь кого-нибудь, за тебя выберет совет. И пусть. Правда, мам, какая разница, лишь бы он не был слишком старым?» Она разочарованно провела рукой по своим темно-каштановым волнистым волосам. Ее цвета весенней зелени глаза недоверчиво расширились. «Какая разница?» — повторила она. «Нам хотелось дать тебе шанс на любовь, или, по крайней мере, возможность полюбить. Чтобы все кончилось, как у Авани, я неделями почти не отходила от сестры. А когда отлучалась, звук ее рыданий доносился до меня по коридору, эхом отражаясь от стен. Роуэн. Лицо у матери смягчилось, но почему-то ее сочувствие было еще хуже раздражения. Оно проникало в тот уголок души, куда мне больше не хотелось заглядывать. «Все в порядке», — пробормотала я, вставая. «Просто выберите того, кто будет выгоднее для королевства. Одного человека, начавшего войну из-за брака, более чем достаточно для этой семьи». Через несколько дней я отправилась в свое злополучное путешествие в Хагейл. И теперь перед глазами стояло потрясенное лицо матери, каким оно было перед тем, как я ушла. С моей стороны это было несправедливо, ведь для той войны было много причин, и большинство из них не имело никакого отношения к такой мелочи, как брак. Да, я радовалась, что мои родители вместе, но я не желала такой любви, за которую нужно воевать. Я не желала такой любви, которая может слонить.